Рина разумился, увидев завёрнутые в грубую ткань оружие, припрятанное с большим порошимым холмом камнем. "Ив, недоверчиво спросил он, как это понимать?" Ривён пожал плечами и протянул другу один из старых мечей. Состояние клинка оставляло желать лучшего, но для его затеи эти мечи годились лучше, нежели кривые коряги. "Очень просто, мой друг, улыбнулся он.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 «Мне нужно восстанавливать подвижность в треклятой руке, а тебе стоит научиться сражаться, больше ориентируясь на слух и ощущение тела, чем на зрение. Это занятие будет полезно, куда ни глянь, и я не понимаю, почему мы все еще обсуждаем это вместо того, чтобы приступить». С заметной неохотой Ренар несколько раз взмахнул мечом, чувствуя его вес и примиряясь к нему. «Предлагаю начать с простых выпадов. Двигайся медленно, сосредоточивайся на шагах и не забывай о Сутане», — воодушевленно заговорил Вивьен. Ренар недовольно фыркнул. «Ты говоришь-ка, канцель!» «Не мудрено. В конце концов, именно у него мы этому учились. Ну же!»